Глава двадцатая. Многодетные семьи. Ширин Арас. Написание этой главы для меня стало закономерным и логичным. Еще бы! Совсем скоро, через пару месяцев, наша семья с моим любимым перейдет в статус многодетной. У нас в семье будет четыре ребенка. Сказать по правде, я всегда мечтала о большой и дружной семье. Однако, несмотря на это, до сих пор у меня есть свои предрассудки по поводу такого типа семей. Ведь каждый ребенок, помимо того, что приносит радость и счастье, точно так же приносит и ответственность, и масштаб, который важно уметь удержать. А также вместе с этим важен момент качественного распределения внимания. Но я верю в наш потенциал, в нас с супругом, верю, что мы отлично справимся. Поэтому... Когда мастер предложил мне написание этой главы, я поняла, что сам мир через него хочет донести до меня нечто важное. Ведь кому, как не мне, важно более глубоко и качественно разобраться в этой теме. Не с позиции девушки, а с позиции зрелой женщины. В современном обществе На сегодняшний день многие люди, к сожалению, считают, что многодетные семьи в большинстве своем явление неординарное и даже нежелательное. Существует стереотип, что такие семьи зачастую ограничены материально, а сами родители, решившие завести более трех детей, вообще странные люди. Но так ли это на самом деле? Давайте вместе разбираться в этом вопросе. Раньше... Во времена, когда жили наши прабабушки и прадедушки, действительно, иметь большое количество детей было непросто. Многие дети умирали. Из семи детей оставались трое-четверо. Почему? А все потому, что условия были не те, что мы имеем сейчас. Голод, разруха, социальные и бытовые проблемы. Все это накладывало свой отпечаток на семьи. Поэтому, Уже нашим родителям их старший род в основном всегда рекомендовал не плодить нищету, ведь неизвестно, что будет дальше. Времена шли и менялись, но установки, которые давались когда-то, уже укоренились на генетическом уровне. Современные женщины, к примеру, в большинстве своем, мы не говорим обо всех, не хотят иметь многодетную семью. Причем кто-то сознательно, а кто-то бессознательно этого боится. Однако преимуществ у такого типа семей гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Давайте вместе посмотрим на это под другим углом и найдем правильный фокус твоего внимания. В многодетных семьях редко вырастают дети с эгоистическими чертами характера. Жизнь в окружении братьев и сестер учит ребенка уважать мнение других, делиться с ними. В таких семьях вырастают щедрые, и добрые дети. Детям из многодетных семей во многом приходится быть самостоятельными. Многодетные мамы физически не успеет все делать за всеми детьми. Поэтому малыши берут пример со старших детей. Учатся самостоятельно одеваться, обуваться, есть. Старшие дети помогают малышам. Дети из многодетных семей более адаптированы к жизни, бытовым условиям. Коммуникативные навыки у них развиты намного лучше, чем у единственного ребенка в семье. Ребенок с самого детства решает все вопросы с детьми и взрослыми самостоятельно, круг общения у него намного шире. Многодетная семья – это небольшое общество, где дети разного пола и возраста всегда найдут чем заняться. Они могут развлечь себя самостоятельно, без помощи взрослых, организовать игры, старшие дети могут почитать младшим. Не стоит думать, что чем больше детей в доме, тем больше шума, гамма, разбросанных игрушек. Часто оказывается, что от одного ребенка проблем даже больше, чем от трех. Тем более, что единственный ребенок требует повышенного внимания к себе, поскольку его общение ограничено. Женщина может полностью реализовать себя в роли матери только при рождении двух и более детей. Сама природа определила детородную способность женщины. Прерывание беременности нарушает природную закономерность. Многие женщины в старости начинают жалеть о том, что не реализовали себя в плане материнства в полной мере. Многодетные семьи не забыты государством. Вводятся разные пособия и льготы, также они находятся в поле зрения общественных организаций, спонсоров и волонтерских движений. Конечно, этот пункт не самоцель, но нам было важно его прописать, ведь это тоже неоспоримый плюс. Родители таких детей, как правило, зачастую к старости замечают, что они всегда окружены вниманием, заботой и общением. Еще бы, столько детей, а дальше внуков. Это значительно повышает уровень жизни и уровень счастья уже престарелых родителей. Алма 75 лет. Я мама шестерых чудесных детей. У нас с мужем три лапочки дочки и три сыночка. Сейчас я уже бабушка для двоих внучат. У меня с детства было понимание, что я хочу именно большую семью, несмотря на то, что мои родные братья в детстве умерли во время инфекции. Я уже ребенком осознавала, что значит все именно так, как должно быть. Конечно, поначалу нам было непросто. Порой где-то не хватало денег. Бывало, ели макароны по несколько дней подряд. Однако в доме всегда был слышен детский смех. Были радость и счастье. Дети росли дружно. Могли всегда найти общий язык друг с другом и договориться, если надо. Сейчас все уже выпорхнули из родительского гнезда живут самостоятельно, кто-то со своими семьями, а кто-то еще не нашел свою вторую половинку. У нас есть традиция раз в месяц собираться за одним дружным столом и просто трапезничать, и проводить вот так время вместе. В эти часы я всегда благодарю Бога за то, что у нас такая большая и дружная семья. Айман А. 34 года. Честно признаюсь, Многодетная семья раньше была моим самым большим страхом. Еще бы! настрои в семье. Еле выросли, голодали в детстве. Я будто сразу дала себе установку. Больше, чем одного ребенка не рожу. Не хочу снова таких же проблем. Когда я вышла замуж, мне удалось забеременеть через месяц после свадьбы. Сама беременность, как и процесс родов, прошла легко и просто. Родив малышку, я по классике утонула в декрете. Этот период, когда я 24 на 7 была с ребенком, был непростой, потому что, по сути, я всегда была одна, а муж все время работал. Спустя 7 месяцев я почувствовала странную тошноту. Я сразу заподозрила, что у меня токсикоз. Сделав тест, я увидела две ярко-алые полоски. Страх и паника целиком поглотили меня. Я была в диком замешательстве. Что делать? ведь я не хотела больше рожать. Ничего не сказав мужу, на следующий день я отправилась на УЗИ. Врач посмотрела на меня с выпученными глазами. «Ну что, милочка, поздравляю, у вас двойня. Предположительный срок — семь недель. Приходите вставать на учет в двенадцать недель». Радостно протараторила она. В голове был туман. Я сразу зашла к своему врачу-гинекологу и выпалила ей. «Я хочу сделать аборт. Я не хочу много детей, я не справлюсь». Просто дайте мне таблетку, я не хочу». Я говорила это, а у самой были слезы на глазах. Врач попросила медсестру выйти из кабинета. Она взяла меня за руку и внимательно посмотрела в мои глаза. «Милая моя, прошу, не делай этого. Давно в молодости я по глупости сделала сразу два аборта. Я до сих пор жалею об этом. Ведь тогда у моей дочи были бы братишка или сестренка». «Пойми, если Бог дал тебе дитя, а тем более двоих, это значит лишь одно. В тебе есть все ресурсы и силы для того, чтобы родить и выносить этих деток. Не делай этой ошибки». Тот же вечер я пришла домой и рассказала о беременности мужу. Он был на седьмом небе от счастья. Он рыдал и умолял меня родить. Говорил, что мы справимся, что завтра же примется искать помощницу нам домой». Так и вышло. Мы справились. Причем настолько хорошо, что ради вдвойню через два года мы снова пошли уже осознанно за четвертым малышом. Сейчас у меня есть свой бизнес. Я активная мама, а не та, которая вечно дома с дулькой на голове. Мои дети, мое вдохновение и моя гордость. Женщины, не бойтесь идти в многодетность. Поверьте, в этом есть много ресурсов и силы. Я счастлива, в своем положении, чего и каждому желаю».